Литературная газета По пути из Арзрума Пушкин нашел во Владикавказе последние книжки русских журналов. Ему сейчас же попалась на глаза статья о Полтаве в Вестнике Европы. «В ней всячески бронили меня и мои стихи», — вспоминал впоследствии Пушкин. Статья была подписана «С патриарших прудов» и принадлежала Перу Надеждина. Автор с большой развязностью отстаивал свой парадоксальный тезис. Поэзия Пушкина есть просто пародия. Поэт-сатирик отразил нападки Надежды на своим обычным оружием, эпиграммы, и от его знаменитых летучих памфлетов мальчишка Фебу Гимн поднес, «Надеясь на мое презрение, картину раз высматривал сапожник, метит в Никодима, «Невеждина», как назван критик вестника Европы в одной полемической заметке поэта. Такое состояние журнальной критики вызвало осенью 1829 года объединение пушкинской группы, то есть небольшого круга наиболее культурных писателей эпохи, сочетающих дарование поэтов и ученых, знатоков античной и новейшей литературы. К этому кружку принадлежали Жуковский, Вяземский, Боротынский, Дельвик, Плетнев, Гнедич. Враждебные журналисты пытались обесценить значение этой плеяды ироническим прозвищем «литературной аристократии», якобы за ее желание первенствовать. Прозвище это было принято атакуемыми писателями и разъяснено Вяземским как «аристократия талантов». Группе первоклассных поэтов и критиков нужен был свой орган для отражения атак Надеждина и Полевых, а особенно для борьбы с петербургскими промышленниками «Пера» и казенными публицистами «Булгариным» и «Гречим». Так возникла литературная газета. Цель всей газеты — знакомить образованную публику с новейшими произведениями литературы европейской, а в особенности российской, сообщала программа нового издания. Руководителями литературной газеты были Пушкин, Вяземский и журналист Рест Сомов. Редактором был выделен Дельвик, литературный вкус которого признавался всеми. Жуковский брал на себя обозрение журналов. Особые сотрудники были приглашены для отделов естественных наук и художеств. Помимо этого основного ядра в газете печатались Гоголь, Кольцов, Денис Давыдов, Адоевский, Хомяков, Погорельский и другие. В отделе рецензии любопытно отметить среди разнообразных тем отзывы о стихотворениях крестьян, Егора Алипанова и Слепушкина. Иностранная литература изучалась во всех ее выдающихся явлениях. Даже малоизвестные еще на Западе Бальзак, Мириме и Стендаль были представлены в литературной газете. Пушкин поместил здесь свою статью о поэзии молодого Сент-Бева Жозефа де Лорма, довольно сочувственно оценив ранние лирические опыты будущего мастера критического портрета. За недолгий срок своего существования литературная газета отчетливо выразила свою программу. Это была война с бульварным романом, уличной мелодрамой, упадочным неистовством, низкопоклонной публицистикой, продажной и коммерческой прессой. Это была борьба за высокую художественную культуру, за полноценную литературу, за правду в искусстве, за жизнь в поэзии, за идейность в критике, за самобытное русское творчество в целом. Это был в полном смысле слово орган Пушкина, отражавший его мудрую национальную поэтику и отметивший важную веху в истории русской литературной мысли. Пушкин заведовал редакцией газеты в январе 1830 года. Он ставил перед новым изданием большие задачи и стремился вывести его из узкого круга профессиональных интересов. Правильно считая, что журналистика — важное государственное дело, что из рядов сотрудников печати должны выходить политические деятели, он настойчиво стремился ввести в литературную газету запретный отдел публицистики. Он настаивал на том, что в печатном органе критику необходимо сочетать с политикой, художественный материал сопровождать международной хроникой современности. Пушкин журналист — как бы подтверждает обычную позицию Пушкина-поэта, откликающегося на все крупнейшие события общественной жизни и отвергающего замкнутое, самодавляющее и отрешенное искусство. В противовес грубой полемике, личным выпадам, перебранке, вызываемой коммерческой конкуренцией петербургских журнальных предпринимателей, литературная газета стремилась создать подлинную художественную критику. Беглые заметки Пушкина о журналах и писателях считались в литературном мире событиями. По поводу его отзыва о переводе «Илиады» Гнедич писал «Это лучше царских перстней». Деятели Пушкинской партии, отмечал через 30-летие Чернышевский, отличались подобно своему корифею тонким вкусом, как и вообще походили на него многими прекрасными чертами своего литературного характера. В качестве критиков, они сохраняли в своих писаниях столько же гордого спокойствия и достоинства, сколько сохраняет поэт или ученый. Если это и ограничивало их влияние на массу, то сообщало зато их страницам те черты подлинной культуры, которые дают исследователю все основания для светлого изображения критической деятельности этого тесного круга. 26 декабря 1829 года Были написаны станцы Бражулия вдоль улиц шумных, с замечательной по своей сжатости и выразительности первоначальной строфой. «Кружусь ли я в толпе мятежной, Вкушаю ли сладостный покой, Но мысль о смерти неизбежной, Везде близка всегда со мной». Последующие строфы дают постепенное развитие этого вступления, и заключается радостным обращением к молодой жизни, приветствием нетленной красоте мира даже у гробового входа. Трудно назвать во всей мировой лирике, посвященной теме смерти, более оптимистический заключительный аккорд. 7 января 1830 года Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбой разрешить ему путешествие в Европу, либо отпустить с особым посольством в Китай. Планы таких поездок, отчасти связанные в этот момент с неудачами личного романа, неизменно сочетались и с культурными интересами поэта. В конце 20-х годов он знакомится в петербургском обществе с выдающимся знатоком Китая Иоакинфом Бичуриным, личностью весьма своеобразной и примечательной. Начальник пекинской духовной миссии Он был сослан за равнодушие к религии на Валааму, а по возвращении в 1826 году из ссылки в Петербург стал переводчиком Министерства иностранных дел и научным сотрудником крупнейших журналов. Основатель русского китаеведения он издал ряд выдающихся исследований Китая, Китае, Монголии, Тибете и Туркестане. Монах-атеист, стаявший Христа и выше Конфуция, привлекал к себе столичных любителей искусств своими драгоценными коллекциями азиатских редкостей и восточных манускриптов. Иокинф Бичурин поднес Пушкину экземпляры своих сочинений «Описание Тибета» и «Сан-Зе-Дзинь» и «Тресловие», и даже предоставил в его распоряжении свои рукописи, за что Пушкин вскоре выразил ему печатную благодарность в истории Пугачева. План поэта отправиться в Китай с ученой экспедицией Министерства иностранных дел, в состав которой входил в бичурин был, вероятно, внушен этим замечательным Китаеведом. К концу декабря 1829 года относится эллигический отрывок о готовности поэта бежать в любые страны. «К подножью стены далекого Китая, в кипящий ли Париж, туда ли, наконец? где Тасса не поет уже ночной гребец. Но высочайшая воля наложила свой неизменный запрет на все зарубежные маршруты Пушкина в Пекин, Венецию или Париж. 16 сентября 1829 года скончался генерал Раевский, сломленный разгромом декабристов. Его единоутробный брат Василий Давыдов и зять Волконский были сосланы в Сибирь, другой зять, Михаил Орлов, исключен со службы, любимая дочь Мария Николаевна последовала по каторжному пути за своим мужем. Глядя на ее портрет, умирающий произнес «Вот самая замечательная женщина, которую мне пришлось встретить в жизни». Вскоре вдова Раевского обратилась к Пушкину с просьбой отстоять перед высокими инстанциями материальные интересы семьи. Поэт написал прекрасное письмо Бенкендорфу, выражая свою надежду на сочувствие воина к судьбе вдовы-героя 1812 года, великого человека, жизнь которого была столь блестяща, а смерть столь печальна. Вокруг литературной газеты разгоралась борьба. Конкурирующий орган «Северный Меркурий» вступил в полемику с изданием Дельвига. Журналы «Булгарина и Греча», «Сын Отечества» и «Северный архив» ожесточенно напали на руководителей «Новой газеты», выводя их в пародиях и помплетах под вымышленными, но довольно прозрачными именами. Ведь нынче время споров, брани бурной. Друг на друга словесники идут. писал о журнальных боях 1830 года Пушкин. Полемика с Николаем Полевым разгорелась по поводу его истории русского народа, встретившей отрицательную оценку Пушкина на столбцах литературной газеты. Не примыкая к резкой журнальной кампании, направленной против книги Полевого, поэт критиковал его основную теорию о семейственном феодализме в истории России. Понимая феодализм как слияние верховной власти с земельной собственностью, Пушкин отрицает его наличие в Древней Руси, но признает во времена татарского ига и в смутное время, когда боярская аристократия играла решающую роль в управлении страной. С ее верховным влиянием боролись оба Иоанна и Петр, сумевшие обуздать и сломить это подобие феодализма на Руси. Концепция Пушкина неизмеримо яснее и правильнее шаткого построения Полевого и гораздо ближе к воззрениям нашего времени. В ответ на замечание Пушкина Полевой открыл целый поход на аристократов из литературной газеты. Возник оживленный обмен полемическими статьями между органом Дельвига, обвинявшим Полевого в якобинской демагогии, и московским телеграфом, протестовавшим против полемической ставки своих оппонентов на правительственную бдительность. Но гораздо ожесточеннее была борьба литературной газеты с «Северной пчелой», полуофициозным листком, выходившим под редакцией продажного ренегата и полицейского осведомителя Булгарина. Еще Рылеев предсказывал этому ловкому проходимцу, «Когда случится революция, мы тебе на «Северной пчеле» голову отрубим». Отстаивавший всегда благородную независимость русской литературы, Пушкин не мог примириться с булгаринскими приемами присмыкательства перед сильными и ошельмывания литераторов перед органами власти. Глубочайшее принципиальное расхождение вождя русской поэзии со шпионом, переметчиком и клеветником, каким он до конца считал булгарина, быстро привело их к столкновению и бурной полемике. Спор разгорелся по поводу устных заявлений Пушкина о заимствовании Булгариным для его Дмитрия Самозванца ряда мест из Бориса Годунова. срок описью трагедии сотрудник Бенкендорфа мог ознакомиться в третьем отделении, где новая драма рецензировалась для Николая I. Когда в литературной газете от 7 марта появился анонимный отзыв о Дмитрии Самозванце, хотя и без обвинений в плагиате, Но с указанием на польский патриотизм автора, Булгарин, безошибочно решив, что статья принадлежит Пушкину, обрушился на него сокрушительным пасквилем. Литературная газета ответила знаменитой статьей о полицейском сыщике Видоке, объявленном Плуте и грязном доносчике. Булгарин выступил с новым разносом литературных аристократов. «Жаль, что Мальер не живет в наше время». Какая неоцененная черта для комедии «Мещанин во дворянстве», следовал анекдот о поэте, происходящем от мулатки и возводящем свое происхождение к негритянскому принцу, который на самом деле был обыкновенным негром, купленным в старину каким-то шкипером за бутылку рома. На рукописи метели сохранился набросок превосходной эпиграммы. «Говоришь, за бочку рома — незавидное добро». ты дороже, сидя дома, продаешь свое перо. Эта литературная полемика, принимавшая под пером Булгарина характер пасквильного фильетона, имела свои глубокие политические корни. Северная пчела, присмыкавшаяся перед Николаевским правительством, стремилась обслуживать новую военно-бюрократическую силу, занявшую высшие государственные посты после 1825 года. Орган Дельвига, выражал мнение передовой дворянской интеллигенции, выславшей своих лучших представителей на Сенатскую площадь 14 декабря. Единомышленникам декабристов противостояли члены Верховного суда над мятежниками, то есть весь официальный Петербург с его услужливым песцом булгариным. К этим истокам противоборствующих сил Николаевской России и восходила полемика литературной газеты с северной пчелой». корни распри были глубокие, а последствия неисследимы. Подумай, — писал Пушкин о своем литераторском сословии, — что значит у нас сие дворянство вообще и в каком отношении находится оно к народу? Вопрос ставился поэтом во всем его необъятном охвате, который из двух станов выражает народное чаяние и устремление. Угнетателем массы, Пушкин противопоставляет поэтов, мыслителей, революционеров, предвидя по известным стихам того же 1830 года Николая Тургенева «Всей толпе дворян, освободителей крестьян». Эта журнальная борьба раскрывает в Пушкине подлинного мастера полемического жанра. Неподражаемый эпиграмист сохраняет в своих статьях разящую остроту и и убийственную силу своих сатирических ударов. Недаром Белинский признавал поэмику Пушкина верхом совершенства. Журнальные битвы снова обращают Пушкина к раздумьям о призвании судьбе поэта. Нападкам критики он мужественно и твердо противопоставляет незыблемое право творящего художника. «Ты сам, свой высший суд!» В знаменитом сонете 1830 года Независимость поэта от предрассудков обывательской среды провозглашается так же, как и его свобода от железного гнета венчанных солдат. Именно им противопоставлен поэт-мыслитель. «Ты царь, живи один, дорогою свободной, иди, куда влечет тебя свободный ум». Одиночество — Единственное спасение для поэта в среде Романовых, Бенкендорфов, Серафимов, Булгариных. Но это одиночество творческое, которое рано или поздно сольет мысль поэта с великой народной стихией, волю которой он стремился уловить и выразить в своих созданиях. Это чувство звучит в чудесном наброске начала тридцатых годов. Пой в часы дорожной скуки, на дороге в тьме ночной, Сладким мне родные звуки, Звонкой песни удалой. Пой, емщик, я молча жадно Буду слушать голос твой. Месяц ясный светит хладно, Грустен ветра дальний вой. Пой, лучинушка, лучина, Что же не светло горишь? Глубокое восприятие русского народного искусства — сочеталась у Пушкина с живым интересом к великим явлениям мировой культуры. Он с исключительной чуткостью улавливал и с редкой проникновенностью воссоздавал целые эпохи всемирного развития человечества. В литературной газете Пушкин поместил и свое посвящение Юсупову, впоследствии озаглавленное «Квельможи». Оно вызвало резкие нападки и даже обвинения автора в угодничестве — хотя представляла собой по позднейшему мнению Белинского одно из лучших созданий Пушкина. В классической форме послания XVIII века поэт-историк дает портрет старинного сановника на широком культурном фоне его эпохи. Тонко использованные подлинные черты жизни Юсупова в сочетании с политическими и художественными событиями его времени. Этот собеседник Бомарше, Вольтер и Дидро был посетителем королевского Версаля накануне его крушения, но шумные забавы французского двора сметает вихрь революции. Свободой грозный воздвигнутый закон под гильотиною Версаль и Трианон. Этот дар поэта — схватывать и сжато формулировать сущность исторических перевалов человечества сказывается и в отрывке 1830 года. в начале жизни, где замечательно передан общий характер эпохи Возрождения с ее жаждой знаний и культом античности, и в частности с тонким искусством садов. Три темы — школа, вилла, мифологические боги — развертывают основной замысел этого вступления в незаконченной поэме, в которой аскетическим тенденциям Средневековья — Противопоставлено восхищение созданиями древнего ваяния. Сложно развертывался в 1829-30 годах роман Пушкина с Гончаровой. По возвращении из разрума поэт, казалось, получил разъяснение, что двусмысленный весенний ответ на его предложение следует понимать как отказ. Только к весне положение заметно изменилось. ободренный приветом из Москвы, поэт срочно выезжает из Петербурга. Не откладывая решительного шага, он уже в начале апреля делает новое предложение, которое на этот раз было принято. «Наденька подала мне холодную, безответную руку», — отмечает Пушкин, — «этот тревожный момент в автобиографическом очерке участь моя решена». Сам он, несмотря на увлечение, был полон сомнений. В согласии Натальи Николаевны, Он склонен был видеть только свидетельство ее сердечного спокойствия и равнодушия. Томила также неопределенность материального состояния, сомнительное политическое положение, гнев правительства за поездку в Арзрум. Тем не менее, в апреле Пушкин извещает родителей и друзей о своем обручении. В последних числах июля он узнал от хитрового о внезапном возмущении в Париже, Борясь на баррикадах, французский народ в три дня разбил правительственные войска и снова, как в 1793 году, низложил династию. Карл X бежал в Англию. «С престола пал другой бурбон», — вспоминал через год этот исторический момент Пушкин. Под свежим впечатлением событий он писал из Москвы хитрово, что они переживают самую замечательную минуту нашего столетия. В Москве Пушкина ожидали новые заботы. Умирал Василий Львович. Старого поэта даже в тяжелом состоянии не оставляла любовь к поэзии. За месяц до смерти он написал послание в стихах к своему племяннику, восхищенный отзыв о его последних творениях и теплое поздравление с обручением. «Послание твое к вельможи есть пример, что не забыт тобой затейливый Вольтер». Ты остроумие и вкус его имеешь. Следует просьба скорее напечатать Годунова на зло всем парнасским пигмеям. примечательные последние пожелания отдаться жизненному счастью, но при этом не забывать муз. Филолог XVIII века сказывается в его последнем завете гениальному поэту «Язык обогащай». трогательна французская приписка старого Арзамасца к его посвящению. «Я хочу, чтобы это послание было достойно такого поэта-чародея, как ты, и одновременно ударяло по глупцам и завистникам». Умирающий староста Арзамаса не сдавался. Недаром его эпитафия самому себе гласила. Он пел Буянова и не любил шишпан. Накануне смерти старика Пушкин застал его в забытье, но с номером литературной газеты, в которой лишь недавно было напечатано одно из его последних стихотворений. «Как скучны статьи Катенина!» — заметил он племяннику по поводу тяжеловесных размышлений и разборов, заполнявших критический отдел Дельвигова издания. Так ли, мол, нападала легкая конница Арзамаса? Пушкин бессмертил этот последний отзыв старого полемиста в своих письмах. Каково? Вот что значит умереть честным воином с воинственным кличем на устах. По преданию, сообщенному Анненковым, утром 20 августа Василий Львович еще смог дотащиться до шкафов своей богатейшей библиотеки, отыскал своего любимого Беранже, и через некоторое время, тяжело вздохнув, умер над французским песенником. Пушкин принял на себя устройство похорон, разошло от своего имени траурное извечения, возглавлял литературную группу погребальной процессии, в которой участвовала вся литературная Москва. С приметной грустью молодой Пушкин шел за гробом своего дяди, заметил один из участников кортежа. Поэт был привязан к Василию Львовичу гораздо более, чем к своему отцу, и помнил в нем своего первого наставника на путях в лицей в Арзамас и в русскую поэзию. Это был не только ближайший родственник, но и дядя на Напарнаси, один из тех, кто входил в сладостный союз поэтов. Пушкин всегда живо ощущал эту неразрывную связь всех питомцев муз и вдохновения. На кладбище Донского монастыря, где похоронили Василия Львовича, он навестил могилу Сумарокова. «Смерть дяди», — писал в те дни Пушкин, — «и хлопоты по всему печальному случаю расстроили опять мои обстоятельства. Надях отправляюсь я в Нижегородскую деревню, дабы вступить во владение оной». Речь шла о далекой Кистеневке, расположенной близ родового села Болдина и предоставленные Сергеем Львовичем старшему сыну по случаю его женитьбы. 31 августа Пушкин выехал из Москвы, захватив с собой несколько тетрадей, заполненных планами, набросками и строфами.